Глава девятая. На правобережной стороне шли приготовления к решающему бою. Отряды саперов в темноте принялись спускать по наклонной дороге к воде деревянные понтоны. Громоздкие просмоленные дощатые посудины скользили вниз на неустанно подкладываемых кругляшах. Саперы молча, без ругани, придерживали понтоны канатами. На валах тащили прямо по пыли крепко сколоченные щиты настила. Но первыми должны были переправиться на лодках отряды добровольцев. Они постепенно спустились вниз и принялись устанавливать на берлинках, шаландах, каюках, ручные пулеметы. Эйдеман, стоя со штабом на круче, под прикрытием разросшихся на краю сада груш, не столько наблюдал, сколько вслушивался в движение тысяч людей. Непрерывно подъезжали ординарцы, в полголоса докладывали о подготовке, Согласно тщательно разработанному боевому приказу, переправу следовало начать в три часа ночи, сразу на трех, удаленных друг от друга на несколько верст, участках. Белые должны были заметаться, не зная, где сосредоточены главные силы Эйдемана. Конечно, Слащев мог предположить, что главная переправа будет в самом удобном месте, где она существовала уже сотни лет, у Каховки. Но в том-то и дело, что основная часть войск накапливалась значительно ниже по реке и, оказавшись на левом берегу, должна была сбить противника у Каховки в ожидаемом месте прорыва, облегчив наведение закрепления здесь главной переправы. Сюда Эдемон нацеливал латышскую дивизию, самую стойку, если не считать краснорубашечников Блюхера, которые еще не полностью подошли и приберегались для других целей. За четверть часа до переправы должны были начать артиллерийское подавление противника все тяжелые орудия правобережной группы, те, которые переправить через реку по шатким понтонам, было практически невозможно. Для сорока крупнокалиберных пушек и гаубиц Эйдеман сумел запасти по три бойкомплекта снарядов. Даже в лучших для России операциях Великой войны никому не удавалось сосредоточить на столюском участке подобную огневую мощь. План этот был тщательно выверен начальником штаба 13 армии Михаилом Ивановичем Алафуза, специально прибывшим из Екатеринослава. Михаил Иванович был хитроумен, пунктуален и дальновиден. Среди командиров правобережья начальник штаба считался стариком, ему уже было за 30. Ближайшие родственники Михаила Ивановича Богачи из богачей владели знаменитыми предприятиями в Казани – швейными, кожевиными и хлопчатобумажными фабриками, объединенными в известное всей России торгово-промышленное общество. Три четверти старой русской армии одевали и обували предприятия Лафуза, и их хозяева загребали деньги с каждым новым военным заказом. К 1917 году они из миллионеров вышли в миллиардеры – Села Фуза работали в обществе, стараясь превратить его в мирового поставщика-монополиста. Лишь один из семьи, которому при крещении дали имя Михаил изменил семейным традициям и ценностям. Закончив академию генштаба уже в дни Великого Октябрьского бунта в конце 17-го года, он перешел к большевикам и после небольшой проверки на низовых штабных должностях получил три красных ромба на рукава командующий армией. Его называли крестником Троцкого. Только Лев Давидович, не боясь никого, мог назначить сынка миллиардеров на высшие командные посты в Красной армии. И Лев революции не прогадал. Михаил Иванович очень хотел ответить на это доверие дерзкой и блестящей операцией. Он уже отличился, некоторое время командуя Третьей армией, в боях против Колчака на Урале и в Сибири, но там перед ним была уже распадающаяся армия, как трухлявое дерево, источенное изнутри крестьянскими восстаниями. Здесь же ему противостояли молодые, энергичные, опытные и изобретательные Слащев и Врангель. Михаил Иванович решил не ограничиваться ближайшей задачей созданием Каховского тет Депона, откуда можно было бы угрожать всему левому флангу Врангелевского фронта и выходом к перешейкам. Он рассчитывал на большее, одним внезапным ударом смять слощевцев и в два-три перехода достигнуть Перекопа и Геническа, отрезать всю белую армию от Крыма, от баз снабжения, окружить и уничтожить. Это стало бы важнейшей и самой красивой операцией гражданской войны, операцией для учебников на долгие годы, может быть, на века, где и когда еще могли открыться для полководца подобные перспективы. К Береславу Михаил Иванович стянул все силы, какие мог, и был твердо уверен, что намного превосходит противника. И все же победить самого Слащева, какая-то нервная жилка на плотной шее Михаила Ивановича, подрагивала, будто о чем-то предупреждала. Поднепру потянуло ветерком, звезды запрыгали на воде, превратились в рочерки, а затем вновь вернулись на свои места. Чумацкий шлях, млечный путь, лег поперек реки, как ему и положено в этих краях, засветился, будто бы вынутая из воды рыбацкая сеть. Лев Генрикович Барсук-Недзветский находился у батареи восьмидюймовых гаубиц. Таких стальных чудовищ под Береславом было шесть штук, и они составляли ядро группы. Неподалеку от пушек застыли звукометрические установки. Они должны были, если не удастся визуально, подульным сполохом определить расположение единственной тяжелой батареи Слащева. Это было делом 3-4 минут. И еще минута потребуется для того, чтобы раздавить батарею белых силой четырех десятков стволов. Затем пушки должны были, по исчисленным данным, накрыть живую силу и легкие батареи Слащева это 10 минут. Тем временем первые артразведчики уже переправятся на левый берег, протянут телефонный провод и будут сами оттуда указывать цели. Своей тяжелой ладонью батареи Таон прикроют переправу 80 легких пушек. Лев Генрикович подошел к смутно чернеющим на фоне «Звездной ночи» звукометрическим установкам, которые направили свои раструбы на то место, где предположительно находились тяжелые орудия белых. Вставил в уши капсулу резиновых шлангов, тянущихся к усилителям, и услышал любовные трели сверчков на том берегу, удаляющийся стук лошадиных копыт, чей-то негромкий окрик, их если бы еще изобрести прибор, видящий в ночи. Неслышно подошел Владимир Давидович Гриндаль, академик артиллерийских дел. Его высокий натреснутый голосок нельзя было спутать чем иным. Волнуйтесь, Лева? Немного. Но все готово, Владимир Давидович. Это было похоже на испытание на полигоне. В сущности так оно и было. Только там, внизу, на левобережье, расположились не манекены и не макеты пушек, а настоящие орудия и живые люди. Из плоти, с горячей кровью. Эх, братец! не на того туза ты поставил. Если бы ты видел, что творится в Новой России, если бы побывал в Большом Пушечном доме, где расположилось Главное артиллерийское управление, огромнейший, похожий на город, дом на Сретенке, председатель Реввоенсовета и нарком Военмур Троцкий распорядился отдать пушкарям страны для научных работ и экспериментальных мастерских в многочисленных, В тщательно охраняемых двориках этого здания стояли всевозможные орудия и приспособления, а по коридорам бродили знаменитейшие артиллерийские ученые, профессора и академики, со следами спорота генеральских погон на мундирах, трофимов, крылов, дроздов, благонравов, серебряков, мировые корифии, знатоки баллистики, порохов, противооткатных устройств, сверхдальной стрельбы и инструментальной разведки. Создатели Таон. Все они по велению сердца, по здрам, размышлении или по шкурным интересам пришли к красным. Кому же еще? А ты, братишка Слава, почему ты не с нами? У орудий, наводчики, дальномерщики делали последние прикидки, подсвечивая портативными фонариками, глядели в таблицы исчисленных данных. Равнинное, низменное. Угадываемым в ночи по общим очертаниям, лежало перед ними левобережье. Можно было лишь разглядеть чуть белеющий среди степи шлях, ведущий в Крым. Его, казалось, подсвечивали мазанки своим меловым фосфорным светом. А может быть, это был совокупный свет бесчисленных звезд, что так щедро уродились этой осенью. В большом кирпичном доме, где отдел группы войск, занимал едва ли не половину дома, Розаля, землячка, просматривала важные бумаги, собираясь отправиться выступать в войска. Собственно говоря, перед большей частью красноармейцев она уже держала свои краткие, но зажигательные боевые речи. Сейчас ей предстояло отправиться в 51-ю Блюхеровскую стальную сибирскую дивизию, поставленную пока в резерв. После того, как латышская 52-я и 15-я дивизии наведут переправы, надежно защитят их, создав плацдармы, лишь потом в дело вступит стальная, знаменитая. Эту дивизию, полностью укомплектованную, буквально сняли со эшелонов, направляющихся на польский фронт, и перебросили на Апостолова, а оттуда пешим порядком лошадей телек не хватало, к Береславу. Она должна была прорвать порядки белых и повести все остальные войска, на прорыв к прикопу. Была у дивизии еще одна, сугубо секретная задача. Блюхеровцы, сибиряки, уже звучали в ушах Розалии Самойловны, складывающиеся сами по себе фразы будущей речи. Вы нож республики, который должен обрезать пуповину, связывающую Крым с растянутым, трепещущим от страха фронтом черного барона. «Черным бароном?» В РСФСР было принято называть Врангеля, так как он обычно носил черную черкеску с газырями. В начале военной карьеры барон командовал казачьими войсками. «Вы будете принимать роды победы». Это было несколько витиевато, но землячка любила образные сравнения, как и все большевистские ораторы. Саму ее в газетах нередко называли «орлянской девой революции», и ей это нравилось. Правда... Самой Деве было уже 44. В 19 лет она пришла в РСДРП и с тех пор жила только для партии. Краткое замужество ее носило характер товарищеского партийного союза. Она не жалела о том, что отказалась от личной жизни, особенно после октября 17, когда оправдались ленинские представления, и они все вместе, крепко взявшись за руки, Стали строить самое справедливое общество в мире. Розалия Самойловна жила только для будущего, для людей. Правда, люди не понимали, что их ведут ко всеобщему счастью. Приходилось много выступать, объяснять. С теми же, кто упорствовал, приходилось расставаться навсегда. Расстрел Розалии Самойловне, как и ее младшему другу Николаю Ивановичу Бухарину, казался обычной воспитательной мерой – чем-то вроде гимназических розок. Своей жизни она также не придавала никакого значения. Что такое человеческая жизнь перед лицом таких грандиозных исторических сдвигов? Свечка на фоне пожара. Сегодня Розалия Самойловне не только хотелось выступить перед красноармейцами Блюхера, но и, переправившись через Днепр, пойти вместе с ними в бой. и рассказывали, как умеют отковать сабиряки, И она хотела лично увидеть это незабываемое зрелище. Одетые в красной рубашке, являвшиеся отличными мишенями, широким фронтом во весь рост, не пригибаясь, без перебежек и взаимного прикрытия огнем, выставив штыки, они шли скорым шагом навстречу шрапнели, пулеметному огню, ружейным залпом. Уже трижды менялся состав дивизии за время Гражданской войны. В строю оставались считанные старики, но сибиряки не изменяли себе и к новой тактике не прибегали. На миру смерть красна. Как славно было бы идти и погибнуть вместе с этими парнями в алых рубахах и остаться в истории, так же, как осталась в ней Жанна Дарк. А дожить до старости, погруженной в партийно-чиновничьи хлопоты, без своего костра, без мучений, — жалкая судьба. Увы, Именно так прожила Розалия Самойловна свои достаточно долгие годы. Розалия Самойловна перебирала документы, требующие ее резолюции У начальника политоотдела, к тому же обладающего особыми полномочиями, много бумажных дел. Подписала несколько протоколов о приеме в партию лучших бойцов, завизировала семь решений о расстреле струсивших и подозрительных лиц и снова вернулась к заявлениям особиста Тараса Греца, преданного партии, проверенного в боях товарища. Обвинения Греца в адрес комиссара ЧК Кольцова звучали весьма серьезно. Отмахнуться от них было никак нельзя. Чекист, который, возможно, ведет двойную игру, это большая опасность для развертывающейся операции. Здесь лучше было перегнуть палку, чем не догнуть. Вот также многие обвиняли Розалию Самойловну в перегибах, когда, будучи начальником политотдела 8-й армии, она вместе с командующим Тихоном Хвесиным и членом РВС Ионой Якиром проводила карательно-воспитательные действия против казаков на Дону. И что же, сейчас донцы не пытались отозваться на призывы Врангеля и его полковника Назарова, высадившегося с десантом под Мариуполем, и Махно уже не может поднять казаков, как поднимались они когда-то, до воспитательных мер. Хвесин, простой паренек из рабочих, бывший унтер-офицер без всякого образования, быстро понял значение террора как метода построения нового общества. И потом, позже, когда его назначили командующим экспедиционно-карательным корпусом, он вел себя точно так же в высшей степени сознательно так что же делать с этим странным человеком, Павлом Кольцовым? Старые его заслуги не в счет. Да и были ли они, эти заслуги? Это еще вопрос, кому он там больше служил, в штабе добровольческой армии. Ведь адъютантом просто так не держат. Проще всего, конечно, без лишней головной боли было бы расстрелять его, как возможного классового врага, и приложить заявление Греца к решению о ликвидации. Но Дзержинский... Розалии Самойловне было известно, что Дзержинский патронирует Кольцова. И Гольдман, человек которого уважают не только Железный Феликс, но и Троцкий, лично следит за судьбой адъютанта. Авторитет Гольдмана значительно шире его реальных полномочий. Землячка, вздохнув, потянулась к деревянному ящику полевого телефона и крутанула ручку. Попросил телефониста соединить его с Кирилловым. Можно было бы просто по дороге заглянуть в дом Зыбина. Но начальника особого отдела Розаля Самодовна недолюбливала. Чистюля, до сих пор не избавившаяся от влияния буржуазного гуманизма. «Андрей Степанович, прошу вас немедленно арестовать комиссара Кольцова. Есть доказательства. Новые и очень серьезные». Трубка некоторое время не отзывалась. Землячка ждала. Она умела ждать. Терпение — важнейшее качество партийного работника. Но неужели Кириллов осмелится ей возражать? — Хорошо, — сказал начальник особого отдела, — я лично произведу арест, но он сейчас в войсках. — Разыщите, еще есть время. Когда землячка вышла на улицу и уселась в бричку, где ждал ее полусонный ездовой, звездное прохладное небо, обрушилась на нее своей холодной мерцающей красотой.